Глава тридцать пятая. Сколько надо мечей Между тем стадион бурлил той особой праздничной жизнью, которая всегда кипит на нем во время решающих футбольных состязаний. Гремел радио. Восемьдесят тысяч человек с жаром обсуждали возможный исход предстоящей игры. И от этого обсуждения в воздухе Все время стоял ровный, ни с чем не сравнимый гул человеческих голосов. Все с нетерпением ждали начала состязания. И вот, наконец, на изумрудно-зеленом поле появился судья со своими помощниками. В руках у судьи был мяч, которому суждено было в этот день вынести немало ударов. Проделать по земле и в воздухе не один километр, с тем, чтобы, попав несколько лишних раз в чьи-то ворота, решить тем самым, какой из команд достанется в этот день победа Судья положил мяч в самом центре поля. Обе команды выбежали из своих раздевалок и построились друг против друга. Капитаны обменялись рукопожатиями, бросили жребий. Какой команде играть против солнца?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 Но Волька в ответ только нетерпеливо отмахнулся. «Сейчас сам все поймешь». Как раз в этот момент игрок зубил и звонко ударил носком бутсы по мячу, и состязание началось. «Неужели этим двадцать двум приятным молодым людям...» Придется бегать по столь обширному полю, терять силы, падать, толкать друг друга только для того, чтобы иметь возможность несколько мгновений погонять невзрачный кожаный мячик. И все это лишь потому, что на всех нашелся для игры только один мяч, недовольно спросил Хатабыч через несколько минут. Но Волька, увлеченный игрой, Снова ничего старику не ответил, было не до Хаттабыча. Нападение шайбы завладело мечом и приближалось к воротам зубило. «Знаешь, что Волька?» — шепнул своему приятелю женя «Мне кажется, просто счастье, что Хаттабыч ничего не понимает в футболе, а то бы он тут таких дров наколол, что ой-ой-ой!» «Да, и мне так кажется», — согласился с ним Волька, И вдруг, ахнув, вскочился со своего места. Одновременно с ним вскочили на ноги, и взволнованно загудели все остальные восемьдесят тысяч зрителей. Пронзительно прозвучал свисток судьи, но игроки и без того замерли на месте. Случилось нечто неслыханное в истории футбола. и совершенно необъяснимые с точки зрения законов природы. Откуда-то сверху, с неба, упали и покатились по полю двадцать два ярко раскрашенных меча. Все они были изготовлены из превосходного софьяна. «Безобразие, хулиганство, возмутительная шутка!» кричали на трибунах. Конечно, виновника следовал бы... немедленно вывести со стадиона и даже передать в руки милиции, но никто не в силах был его обнаружить. Только три человека из восьмидесяти тысяч зрителей, хатабыч и оба его молодых друга знали, кто этот виновник. — Что ты наделал? — зашептал Волька Хаттабычу на ухо. — Ты остановил всю игру и лишил шайбовцев верного гола. Насчет неудачи шайбовцев Волька, впрочем, сказал без особого огорчения. Он болел за зубило. «Я хотел, чтоб было лучше», — так же шепотом оправдывался Хатабыч. «Я думал, будет удобнее, если каждый игрок получит возможность, не толкаясь и не бегая, как сумасшедший, по этому огромному полю в волю поиграть собственным мечом. Ну, что мне прикажешь с тобой делать?» Развел Волька руками, усадил старика на место и наспех объяснил ему основные принципы футбола. Вот жалко только, что Зубилу приходится играть против солнца. А во второй половине игры, когда команды поменяются местами, солнце уже никому не будет мешать. И получается, что шайбовцы ни за что ни про что находятся в лучших условиях. Выразительно сказал напоследок Волька. Он надеялся, что Хаттабыч учтет его слова. «Действительно?» «Несправедливо!» — согласился старик, и в то же мгновение солнце скрылось за легким облачком и не появлялось до самого конца игры. Между тем с поля убрали лишние мечи, судья зачел время, ушедшее впустую, и игра продолжалась. После Волькиных объяснений Хаттабыч стал следить за состязанием со все большим и большим интересом.